Глава 5. Без помех. К нам присоединилась Рокси, и исследование подземелья продолжилось. Следуя плану, мы сразу спустились на третий уровень. К урагам на третьем этаже, тарантулам-повелителям смерти, железным ползунам, добавляются безумные черепа. Безумные черепа монстры, а ранга. Внешне они выглядят как гигантские грязевые големы, без шеи. Их рост, я бы сказал, где-то 2,5 метра. Они широкие, весьма крепкие. Где-то в районе груди у них зарыт человеческий череп, являющийся их слабым местом. Полагаю, что-то вроде... Джара или Саеру. Хотя их движения медлительны, пока удары приходятся на части их грязи, это не дает никакого эффекта. А в случае серьезной опасности, они прячут свои черепа в глубине своих тел. Что касается методом атаки, лучше, чем пытаться разрушить их тела физическими ударами, лучше атаковать магии наподобие каменной пули. Однако причина того, почему им присвоен А ранг не в этом. Монстры с низким интеллектом слушаются их команд. Железные ползуны и тарантулы, повелители смерти становятся слугами безумных черепов. Несмотря на внешность неповоротливых големов, они обладают высоким интеллектом. Они используют железных ползунов как защитный передовой отряд. Тарантулы атакуют их средины строя, а сами остаются в тылу построения, руководя строем оттуда. Безумный череп своего рода монстры-полководцы. Уже начиная со второго уровня, тарантулы замедляют и останавливают противника своей липкой паутиной, а железные ползуны давят их, работая в команде. А на следующих этажах к ним присоединяется безумный черепа, который раздаёт приказы и создаёт огневую поддержку, стреляя каменными пулями. Для Пола и остальных, кому пришлось из-за всех сил бороться уже на втором уровне, уверен, справляться с такой тактикой было крайне тяжело. Вынуждены сражаться из последних сил, у них уже не оставалось возможности для поисков Рокси. Тем не менее, когда я и Рокси вошли в команду, проблема была решена. Поскольку монстры, державшие середину строя, пауки, были не слишком большой проблемой, мы с Рокси разбирались передним рядом с железными ползунами, а также с командирами безумными черепами, и все шло прекрасно. Пол и остальных двух вполне хватало, чтобы расправиться с пауками. Я держусь позади, Рокси прямо передо мной. А пол и остальные мечтеем прикрывают нас от врагов. Безумные черепа слабы против воды, все-таки их тела состоят из грязи. Стоит ей размякнуть, и они просто разваливаются. Или напротив, огонь. Стоит лишь грязи высохнуть и затвердеть, и они теряют возможность двигаться. Прочим, мне хватит этой обычных каменных пуль. Если я сфокусируюсь и использую свой магический глаз, я смогу поразить их в слабое место через одного выстрела. Один выстрел один труп, я бы сказал. Я опытный снайпер, хотя скорее я кемпер, который засел рядом с точкой респауна. Фух, когда все враги были уничтожены, Рокси вздохнула. Я посмотрел на её лицо, выглядывающее из-под поля её шляпы. Уверен, она потратила немало запасов маны, её лицо выглядит усталым. Незапно Рокси посмотрела в мою сторону, опять этот осторожный взгляд украдкой. Когда наши глаза встретились, она быстро отвела взгляд. Моя магическая сила скоро иссякнет. Я бы хотел немного передохнуть. «Так что прежде, чем идти дальше, мы устроили небольшой отдых. Что касается меня, у меня еще полно запасов маны. Скорее, я даже еще и половины не потратил. В принципе, я ведь пользовался только каменными пулями. Рокси же в одиночку замораживала врагов, используя ледяной взрыв. Ничего не поделаешь с тем, что она быстро вымоталась. «Прости, видимо, запасов моих магических сил маловато», — со вздохом произнесла Рокси, усаживаясь на землю. Нет, я считаю, у вас ее вполне достаточно. Контроль магии и ее точность у Роксии поразительно высоки. Используя сокращенные заклинания, она идеально пользуется дальнобойной магией. Может, иногда ее водяные брызги изодевают слегка пола и остальных, но последующее ледяное поле замораживает исключительно врагов с удивительной точностью. А чем выше точность, тем выше затраты маны. И даже так, ей удалось сражаться долгое время. Это ни в коем случае не означает, что ее запасы маны малы. Скорее всего, они сопоставимы с запасами сильфи или даже превышают их. «Ну, пора бы нам уже отыскать магический круг, телепортирующий на четвертый этаж. Как раз самое время». Гису сравнивал содержание книги с картой, почесывая подбородок. С момента спуска на третий уровень скоро уже пройдет второй день. Согласно автору книги, на зачистку третьего уровня у них ушло пять дней. Хотя темпы нашего продвижения куда быстрее, а после нескольких посещений этого этажа у нас имеется и весьма неплохая карта. Уверен, магический телепорт на следующий уровень скоро найдется. «Руди, ничего, если я обопрусь на твою спину ненадолго». Спросила Рокси. «Прошу». Получив ответ, Рокси прильнула к моей спине. Сейчас как раз передышка, и Рокси отдыхает, оперевшись на мою спину. Уж чем сжаться в холодной сырой стене пещеры, лучше прижаться к спине товарища. Так отдохнуть получится комфортнее. Своего рода взаимовыручка. Никогда не думала, что увижу, как ты, Руди, спускаешься в подземелье. И правда, у вас есть для меня какие-то советы? Эээ, Руди, ты отлично справляешься со своими обязанностями члена группы. Мне нечего тут сказать. Спасибо вам большое. И твои безмолвные черни необычно точны. Это просто удивительно. Нет, мне ещё есть над чем потрудиться. Есть над чем потрудиться. Верно, мне ещё работать и работать. Глядя на Рокси, я правда думаю так. Может, у неё из-за предельного количества возможностей зато она постоянно увеличивает число комбинаций. Умело я пользуюсь тем, что есть. В прошлом я тоже так делал, но в какой-то момент сам не заметив, я стал использовать лишь каменною пулю до да грязевого болота. Это, конечно, не дело, но на противниках определённого уровня всегда приносит победу. И даже так, против сильных противников, пользующихся продвинутыми техниками и тактиками, это уже не так хорошо работает. Вот только я давно не встречал таких. Мои цели высоки, но у меня нет промежуточной, которую я могу воочию лицезреть перед собой, поэтому я просто не могу развиваться дальше. Руди, что? И если мы сможем спасти Занитсан, и у тебя будет свободное время, ты не хотел бы исследовать подземелья вместе со мной? Только мы вдвоем. Да, прямо сейчас в плане времени мы буквально загнаны в угол. Но не спеша исследовать подземелья очень интересно. Не хочешь собрать группу, в которой будем лишь мы вдвоем, и попробовать исследовать подземелья попроще? Подземелья, да? Честно говоря, если бы Гис тут не было, я чувствую, что быстро бы угодил в ловушку. Однако Рокси это человек, который удалось покорить целое подземелье в одиночку. Ну, может, она пару неуклюжа, но с результатами не поспоришь. Если я отправлюсь с ней, уверен, вместе мы тоже сможем покорить хотя бы одно. Хорошо, когда мы вернёмся, давай спустимся в подземелья вместе. Это обещание. Да, это обещание. Кром в глаза я заметил, как руки Рокси, крепко сжатые до этого, облегчённо опустились. А, я чувствую себя немного сонной, я посплю немного. Да, спокойной ночи. Я почувствовала, как спина рокси прижимается ко мне сзади. Устроилась поуютнее, расслабилась, и напряжение ушло из неё. Я и сама ощутила что-то подобное, но исследование этого подземелья займёт ещё немало дней. Я задаюсь вопросом, как я, человек, которому предстоит вскоре растить собственного ребёнка, буду справляться с усталостью в такое время. Ну, пока ещё рано говорить об этом. Всё будет хорошо, пока у меня появится свободное время. Когда мой ребёнок подрастёт, у Сельфи у меня появится больше свободы. К тому времени мне уже будет за 20. Но уверен, с этим не будут никаких проблем. Меж тем я просто счастлив быть приглашенным в одну группу с Рокси. Такое чувство, что она признала мои способности. Было бы неплохо, если удастся показать себя исключительно с хорошей стороны. С такими мыслями я и сам прикорнул ненадолго. После обнаружения магического телепорта на четвертый уровень мы тщательно обыскали весь третий этаж, однако следов присутствия зенит мы так и не нашли. И вот мы на четвертом уровне. Столы нам выйти из магического телепорта, с первого взгляда стало понятно, что окружение здесь полностью отличается от предыдущих уровней. Мне уже знакомы подобные каменные стены. Как я и думал, это очень похоже на те руины, где скрыты магические телепорты. Неужели их и правда поглотило подземелье, и они стали его частью? "Гису, что будем делать?" спросил Пол. "Хм, у нас ещё есть в запасе немного времени. Хорошо, тогда проверим, что тут и как, на четвёртом этаже и возвращаемся". Я же тем временем беспокойно осматривал окрестности. Не важно, как вы на это посмотрите, но пол бесполезный человек, особенно если припомнить все его проколы. Но когда он делает свою работу, он определенно крут. Я не считаю странным, что Зенит влюбилась в пола, когда увидела его таким. И поскольку его кровь течет в моих венах, то те комплименты, что часто делает мне с Сильфи, могут и правда оказаться искренними. «Сенсей, когда я серьезен, я круто выгляжу?» Внезапно решил спросить о Роксе. Хотя прозвучало, наверное, самовлюбленно, Роксе взглянула на меня из-под полей своей шляпы и ответила, аж заикаясь. «Э, а, м, эм, ну, ну, как круто!» Я по полагаю, а затем поспешно отвернулась. Хорошо, мне и такой реакции вполне достаточно. Рокси удалось передать чувство. Я спросила о чём-то, на что трудно вот так прямо ответить, не так ли? Прошу прощения, похоже, я был слишком самодоволен. Но если бы Рокси внезапно по-девичьи смущалась и спросила: "А я симпатичная?", я бы понял настоящую бурю. Авации в знак подтверждения, кричай, размахивай светящимися палочками с переднего ряда. У мужчины главное не внешность, а сердце. Мне нужно стальное, раскалённое докрасна сердце, пока оно бьётся изо всех сил, даже самый обычный парень может зажечь. «Руди, противник!» Когда я посмотрел вперед, там появилось два монстра в доспехах, каждый с четырьмя руками. И они направились к нам, похоже, это броня что-то вроде нежити. А насколько я знаю, на нежить неплохо действуют камни и святые атаки. Если выстрелить в такого большой каменной пули, сделав ее как можно массивнее, то его можно будет порвать на куски одним ударом. «Я нападу первым, выстрелив в каменной пули!» «А, Руди, это нехорошо!» Только я подготовил свой посох, как Рокси остановила меня. Я слышала, что бронированные воины используют техники стиля Бога Воды. Если просто бездумно выстреливать в них магией, то они сразу контратакуют. Стиль Бога Воды. Я не так часто имел с ними дело, но этот стиль фехтования фокусируется на отражении ударов и контратаках. По какой-то причине этот стиль работает даже против магии. Я не знаю точно, как они этого добиваются, но люди говорят, что стиль владения мечом позволяет контратаковать после магических атак, отражая их обратно. Будь это стандартная ситуация, я всё равно был бы уверен в себе, но наш противник держит сразу четыре меча. Поскольку это не человек, он вполне может справиться с четырьмя. С четырьмя противниками одновременно отражай все их атаки. Ясно. Тогда что мне делать? А бездвиж его ноги, оказывай поддержку, поскольку это первая встреча с этим монстром, для начала лучше действовать как можно осторожнее. Понял. Отец, я собираюсь использовать грязевое болото. Прошу, следи, куда наступаешь. Конечно. Эти бронированные монстры, похоже, до абсурда хороши владении мечом. Но двигаться они медленно, кроме того, их броня очень тяжелая. Они должны легко увязнуть к грязи. Но даже так, если они не используют особо глубокое грязевое болото, то остается возможность, что они смогут выбраться. Не думаю, что это приведет к обрушению пещеры, но лучше не увлекаться сильным изменением поверхности. Так что выберем средний вариант, где-то им по колено. Грязевое болото. Только бронированный воин собрался сделать шаг, как под ним возникла вязкая трясина. Оба эти парни крепко увязли в грязи. Оба наших атакующих тут же бросились к ним. Пол, я беру того, что слева. Понял. Ты всегда берёшь левых. Когда приходится орудовать мечом рядом с тобой, это сильно сковывает мои движения. Ты просто эгоистка. Оу, это было опасно. Похоже, пол полон самообладания. Парировав атаку бронированного воина меча в правой руке, он тем временем мгновенно отсек одну из его рук клинков в левой. Эта броня выглядит весьма солидно, но, похоже, оказалась совершенно бесполезной. Фехтовальщик из стиля бога меча просто монстры. Или, может, это его короткий клинок, а стер, как бритва? Элина лишь же, похоже, находится под давлением. Не то, чтобы она сама подставлялась под удары, но сил ее атак не хватает, чтобы нанести противнику серьезный урон. «Давай поддержим ее. Руди, предлагаю одновременно выстрелить магией в монстра на стороне Линали Сан». «Понял». «Я приготовил посох, воспользовался каменной пулей. Сейчас его ноги скованы, и он не сможет уклониться. Хотя я не уверен, атаки какой скорости он способен отражать, пока не попробую, не узнаю». «Талхан Сан, конечно». Талхан взял свой щит на изготовку и стал перед нами. Если последует ответная контратака, он станет нашей защитой. Пока это не мгновенная смерть, я всегда могу воспользоваться продвинутой магией Селения. Все будет хорошо, пока он сможет избегать удара в жизненно важные точки. Каменная пуля, каменная пушка. Доблестный меч льда, я ищу приговоры ему, ледяной клинок. Подобрав время так, чтобы сделать все синхронно с Рокси, мы выстрелили одновременно. Камень в форме пули ледяной лезвия, напоминающей ультра слэш, Полетели к своей цели. Броня тут же сдвинулась, готовясь перехватить атаку. Элина Алис, подобрав нужное время, нанесла удар щитом, полностью сбив стойку монстра. Каменная пуля оторвала одну из рук бронированного воина, а ледяной клинок глубоко вонзился ему в грудь. Он замер, осел и рассыпался на куски. Одновременно Пол закончил и свою схватку. Как и ожидалось от А уровня, победить их не так-то просто. Но даже так на бой ушло не больше минуты, хотя красиво победить одним ударом и не получилось. Серьёзного сопротивления те монстры не оказали. Как и ожидалось от человека, достигшего продвинутого уровня во всех трёх основных стилях фехтования. В плане мастерства и таланта я уверен, он вполне мог бы сравниться с уровнем Святого. Нет, правда, пол должно быть уже достаточно силён, чтобы получить титул Святого. Всё-таки сила людей порой трудна, всё-таки сила людей порой трудна измерить жёсткими рамками титулов. Отец, неужели ты стал ещё сильнее с прошлого раза? «А, нехорошо. Я сказал что-то, что может дать пищу ему соводовольству. Оу, может начать безостановочно хвастаться. Разве...» «Нет, это не так. Скорее, я чувствую, что куда слабее, чем в прошлом». Даже не улыбнувшись, Пол бросил на меня один лишь взгляд и снова повернулся вперед. «Идем дальше. Не теряйте бдительности». После слов Пола я пришел в себя, все правильно, прямо сейчас мы посреди подземелья, у нас нет другого выбора, кроме как всегда быть настороже. Однако Пол сегодня и правда крут, и если я расскажу об этих приключениях с Полом Норн, уверен, она будет просто в восторге. «О, надо же!» И тут Али Нали с хитрым видом заглянула Полу в лицо, а потом приложила руку к рту и рассмеялась. «О, Пол, чего это ты так ухмыляешься? Выглядит отвратительно!» Хорошо бы, если бы ты просто помалкивала. Ты должно быть просто счастлив, что Рудеус тебя похвалил, не так ли? Я понимаю. Заткнись. Умолкни уже. Беру свои слова обратно. Поло остаётся полом. Потому мы победили ещё многих бронированных воинов и безумных черепов и решили возвращаться. Путь назад занял 15 часов, как и ожидалось. Исследование по Земле занимает много времени. Я волнуюсь, всё ли будет нормально с Зенет, пока мы так медленно продвигаемся. Нет, излишнее нетерпение может принести только проблемы, как в случае с Рокси, или даже хуже этого лучше избегать. Нужно действовать аккуратно. Прямо сейчас мы движемся в неплохом темпе, хотя и чувствуется напряжение, особых нервов нет, и мы можем держать себя в руках. Мы должны поддерживать это равновесие. Так будет лучше всего, я уверен. Вернувшись, мы разберёмся с экипировкой и подобными вопросами, а потом возвратимся в подземелья. После возвращения мы сразу провели общее собрание. Также на мне необходимо позаботиться о ряде необходимых вещей. Поскольку мы уже потратили почти все свитки призыва духа света, я начал рисовать новые. Как и ожидалось от города Лабиринта Лапан, тут продаются и пергаменты, и всё необходимое для рисования магических кругов, так что с этим никаких проблем. Мне достаточно сделать всего один, после этого Шарасан сможет изучить его и сделать остальные. Похоже, она выполняла работу для церкви Милиса, как раз рисуя подобные свитки. Так что это её специальность. Она сказала, что может создать около 50 таких в день. Звучит обнадеживающе. Гису прикупил одно средство, которое должно быть эффективным против броднированых воинов. Кажется, при попадании оно проникает в сочленения и замедляет движение тех монстров. Поскольку они тяжёлые, я предложил разлить что-нибудь вроде масла на земле, чтобы заставить их упасть. И Гису, смеясь, ответил, что скорее это пол отправится в полёт. Когда я ответил: "Ясно", он рассмеялся ещё сильнее. Пол с Эленалис отправились высматривать подходящий меч. Похоже, они ищут хорошую возможность прикупить запасной клинок для Эленалис. Ее эсток – это магический предмет, пропитанный магической энергией. Если правильно взмахнуть им, он может послать вакуумную волну, разрезающую все на своем пути. Но во время нашего прошлого спуска подземелья выяснилось, что это оружие плохо справляется с противниками вроде тех бронированных воинов. И речь не только о них. В подземелье есть и железные ползуны. Используй только её эс, так ей тяжело справляться с бронированными противниками, я сам это понимаю. Тот клинок, который полд держит в левой в руке, был тоже магическим предметом, купленным в Лапане. Его способность называется Прорыв брони. Чем крепче броня противника, тем острее становится клинок. Это очень редкая способность, настолько редкая, что даже продавец отдал её за бесценок, приняв за простой клинок с тупым лезвием, сказав, что он даже вяленое мясо разрезать не может. Пол, конечно, заявил, что Мой ум и проницательность позволили мне сразу понять особенность этого меча. Однако я знаю, в чём тут дело. Такое же оружие упоминается в легендах Перигиуса, которые я читал когда-то в Буэне. Там было написано, что хотя волшебный меч этого воина не мог разрезать даже вяленое мясо, он с лёгкостью разрезал любую сталь. Без сомнения, полна натолкнула на эту мысль именно упоминание о вяленом мясе. Ну, это объясняет, почему этот клинок оказывается так хорош против бронированных воинов. А тот факт, что он так эффективен даже не в основной руке, означает, что он и правда силен. Элли Налис приобрела одноручный Гладиус. В него была вложена умение ударная волна, наносящая колющий удар. Он освобождает свою силу. Хотя урон не слишком велик, но это можно использовать, чтобы отбросить противника назад и сохранить дистанцию. Поскольку в данном случае способность была известна и была довольно полезной, цену за него запросили не маленькую, но для Элли Налис с ее запасом магических кристаллов она без проблем приобрела его. Эти магические кристаллы, сколько же их у нее? Всю ночь Талханд и Рокси выпивали вместе. Поскольку меня уже признали взрослым, я вполне могу выпить с ними, но даже так я не хочу, чтобы Рокси видела мертвецки пьяным, только ради компании. По идее, это должен был быть разговор трех магов, но в какой-то момент это превратилось в лекцию преподавателя Талханда о том, что значит быть мужчиной. Если вкратце, то крепкое тело и мускулы главное для мужчины. В здоровом теле здоровый дух. Не совсем то, каким должен быть разговор магов. Впрочем, было интересно. Все-таки так и есть. Нехорошо, если мужчина слаб. В какой-то момент Рокси засуетилась и сказала, что ей уже хочется спать. Ну ничего не поделаешь. Так вот, отдохнув в денек и выслушав пожелание доброго пути от Лили, мы снова отправились в подземелье. Мы легко пробились на четвёртый уровень, отчасти это было связано с нашей обновлённой экипировкой, но также нам просто повезло. Нам удалось без помех добраться до нашей цели. По времени это отняло часа 3, и мы почти не сталкивались с монстрами по пути. Прибыв на четвёртый этаж, мы начали обыскивать окрестности, но там не было и следа Зэнет. Потом мы снова вернулись, а затем начали исследование пятого уровня. В компании безумным черепам и бронированным воинам туз составляли пожирающие дьяволы. Пожирающие дьяволы это монстры с большими ртами и острыми когтями. Благодаря длинным конечностям и цепким когтям, они могут лазать по потолку и стенам. Если попробовать описать их одним словом, то они производят жуткое впечатление, напоминают чужих. Хотя они выглядят не настолько жуткими, и всё же пожирающие дьяволы сильные противники, ведь они могут свободно ползать по потолку и стенам подземелья, нападая с самых неожиданных мест. А это значит, что любое построение против них бессмысленно. Они легко могут обойти полы или нали сражающимся с бронированными воинами и добраться до нас. Зрелище, которое бросает в дрожь. И хотя всё же нам удалось отразить первое нападение, сами по себе пожирающие дьяволы не так уж сложны. Хотя их скорости и силы атаки велики, но защита у них слабая, и даже сами они не слишком крепки. Достаточно сбить их с потолка или налез, используя свое новое оружие, может без проблем прикончить их. Мы можем справиться с пожирающими дьяволами. Пусть даже не относятся к А уровню, достаточно привыкнуть и к их необычному способу передвижения. Бронированные воины с их способностями бесспорно являются куда более сложными соперниками, однако постоянно смотреть в потолок тоже не дело. Вы смотряя опасно сверху, можно не заметить ловушки на земле, а стоит лишь внимательно наступить на ловушку телепорт, и тебя може забросить в совершенно незнакомое место, одного и без поддержки. Тогда нам стоит воспользоваться этим. Обычно в такой ситуации мы бы вернулись и попытались разработать новую стратегию, чтобы справиться с возникшими трудностями. Но у нас была книга об этом подземелье, и в этой книге в записях об исследованиях подземелья телепортации был описан метод борьбы с пожирающими дьяволами. Они совершенно не переносят запах определенных семян – ягоды таруфуру. Тут продаются как обычная еда, и видимо, если поджечь их как благовоние, пожирающие дьяволы сами попадают с потолка. Не говоря уж о том, что они будут ползать у земли, желая избежать этого ужасного дыма. С этим сражаться стало невероятно просто. Так они не выше Б уровня, даже скорее С. Автор этой книг действительно проделал потрясающую работу и исследуя это подземелье. Таким образом, зачистка пятого этажа не заняла у нас много времени. Хотя мы не сразу отыскали переход на следующий уровень и нам потребовалось хорошо все изучить, нашей целью все-таки является не полная зачистка подземелья, а поиски зенит. Так что это не проблема, скорее это даже удобно. И вот мы уже на шестом уровне. Дис, ну как? Мы справимся? Даже не уточнив, что именно имел в виду пол, Гесу сразу дал короткий ответ. Мы почти не устали. У нас есть всё необходимое. Мы можем продолжать. Хорошо, тогда не возвращаемся, идём дальше. Понятно. У нас есть ресурсы и силы. Нет нужды возвращаться. Исследование подземелья продолжается.